«Ну да сбегай», — приказал Шталь. Он поднялся по лестнице, чтобы не оставаться в передней с прислугой. Ему хотелось еще взглянуть на женщину в передничке. Но ни ее, ни квартального на площадке больше не было. Шталь пошел по неровному узкому коридору, припоминая расположение комнат в мрачном доме. Вдруг он явственно услышал доносившуюся издали музыку. «Что за неприличие?» — подумал Шталь. Он свернул из коридора и на цыпочках прошел через длинную нежилую комнату с закрытыми ставнями. В ней было темно. За этой комнатой, Шталь помнил, находилась небольшая гостиная. Он приоткрыл дверь. Спиной к нему в гостиной, освещенной одной горевшей над клавикордами свечой, играл Дмитрий Бортнянский. «Ах, он еще тут!» Ну, ему можно играть. Для него это все равно, что молитва. Шталь оставил дверь полуоткрытой и уселся на диван в темной комнате. Он слушал минуты две, уставившись глазами в бледную дрожащую полосу света на ковре. Вдруг он почувствовал сильный нервный удар. У него внезапно прервалось дыхание. Шталь так до конца жизни и не узнал, что играл в день цареубийства Бортнянский в доме своего умершего друга. Может быть, это было импровизацией. Может быть, никогда это и не было записано. Одаренный чуткостью и слухом, Шталь не имел музыкального образования, не знал даже нот. Впоследствии что-то в концерте Бортнянского «Скажи мне, Господи, кончину мою». напоминала ему эту музыку. Одна очень страшная ее фраза походила на мелодию сцен гатарского убежища. Они говорили об одном и том же — о смерти. Шталь слушал с расширившимися глазами, со все росшим душевным смятением. Он сам не мог понять, что с ним случилось. Ему казалось, будто он только теперь очнулся от непонятно долгого, изменчивого томительного сна. Он был во сне и на льду Невы, перед тропинкой, шедшей к Петропавловской крепости, и у Талызина, слушая жгучую речь Палина, и у дверей спальной, в которой душили императора, и в долгие постыдные часы, последовавшие за ночью убийство. Самые низменные его чувства, самые циничные фразы и мысли, приходившие ему в голову, были сном, от которого лишь теперь пробудило его то, что играл, о нем играл один из величайших композиторов России. В музыке Бортнянского слышались шталю и люди, замученные в тайной канцелярии, и задушенный в эту ночь царь, и крик камер гусара Кириллова, и душевная мука Талызина. В ней была вся та необыкновенная, несчастная, ни на какую другую непохожая страна, в которой счастье жить было послано и царю, и камер Гусару, и Талызину, и ему, Шталю. В версте от дома Боротаева, в той, комнате волшебного замка, трясущийся от ужаса художник раскрашивал кистями в эти минуты изуродованное лицо мертвого императора. Где-то в другом месте, уткнувшись лицом в подушку, сдерживал рыдание новый самодержец, так богато одаренный, так ужасно начавший царствование. Фраза росла грозно, росла беспощадно. Да, Все кончено. Загублена жизнь, искалечена душа, кости помяты. Все выжжено в сердце. Но и у других тоже все кончено. Почти с радостью говорил себе Шталь. Он думал о Боротаеве, лежавшем под кисеею с медными монетами на глазах, думал о Ламоре, которого никогда больше не суждено ему увидеть. думала о собственной близкой до ужаса смерть так странно связала его судьба и с братаевым и сслаором и с царем так все в ней было случайно так легко все могло быть по иному